Часть 4. Райнер поднял голову, желая приказать всем отступить, но в этот момент войс сказал: "Чтобы залечить травмы Ралки, мы потратили перенос смерти. Но у нас было лишь 4 переноса смерти, что означает, что теперь осталось только 3. Надеюсь, ты не пожалеешь о спасении Ралки, Райнер". Райнер решил проигнорировать его слова и сказал: "Отступаем". Он внезапно о чём-то подумал и покачал головой. «Нет, это неправильно. Давайте разделимся. Ведь противник сосредоточен лишь на Войсе и мне. Кефар и Туали быстро покиньте это место. Я буду защищать Войса». Но Кефар сказала... «Я тоже хочу остаться». Рейнер покачал головой, твёрдо сказав... «Извини, Кефар. Ты только замедлишь нас. Враг очень силён. Я не смогу защитить Кефар во время боя». Кефар надулась. Но Туали ободряюще похлопал Кефар по плечу. Отступаем вместе. Даже если мы находимся не в центре, мы можем сделать много всего. Я понимаю, но Райнер, посмотрев на Кифор, который наблюдал за нём, Райнер улыбнулся. Да, я постараюсь не дать себя убить. Тебе определённо нужно очень постараться. Да. Тогда быстро уходи. Я не знаю, когда этот убийца достигнет нас, сказал Райнер, но Кифор не хотела покидать его. Так что Туалис схватил её за руку и с силой толкнул назад. Убедившись, что Кефар и Туалли ушли, Райнер повернулся к Феррис и сказал. «А с тобой... это... я останусь рядом с тобой. Если меня не будет рядом, ты мгновенно погибнешь». Райнер горько улыбнулся. Затем он оглянулся на поле битвы, с него раздавались душераздирающие крики, а на расстоянии мигали огни. Казалось, битва приближается, и Лир был, вероятно, всё ближе, и в этом направлении был король Гиэлфиланта... Гулафет Абул-Эльд. Поскольку у короля Абул-Эльда было более 50 рыцарей-магов, расположившихся рядом с ним, они, вероятно, тоже были в центре бойни. А Райнер сказал, «Король Гейлфиланта». Хм. Войс кивнул. «Теперь ты, наконец, понял причину временного отступления противника. Король Абул-Эльд не совсем бесполезен. Он не мог позволить этим паразитам так просто хозяйничать тут. Вероятно, он приказал рыцарям-магам устроить засаду на ассасинов из Гастарка». Так, да, если мы отправимся сейчас, да, если мы объединим силы с рыцарями-магами, мы вероятно сможем справиться с оссинами. Поторопись. Прежде чем вы закончил говорить, раздался резкий крик позади. Это был голос Кифорн, недавно отступивший назад. Глаза Рейнера округлились, и он обнаружил, что всё его тело дрожит. У него не хватило смелости обернуться, чтобы подтвердить случившееся. В этот момент он не мог пошевелиться. В его голове мелькнула досадная мысль, что Кифар погибла. Он изо всех сил пытался развеять эту мысль и обернулся. Кифар была ещё жива. Но перед ней несколько тел солдат антиролнской коалиции взлетели в воздух, и посреди суматохи была молодая девушка. Похоже, ей было около 14 или 15 лет. Её чёлка касалась бровей, у неё были натуральные розовые волосы, присущие жителям Гастарка. Она носила чёрную юбку, а её красивые черты придавали ей ауру несчастного ребёнка. Райнер знал эту девочку. Она была шпёном гастарка, которого Райнер и Фэррис встретили, когда путешествовали по соседним странам в поисках реликвий героев. Её имя, кажется, было Ку Орла. И эта Ку в данный момент держала косу в руках. Её худые руки могли удержать косу, которая была выше роста Райнера. Но девочка, словно держа веточку, легко взмахнула ей. с лёгкостью прорезав тела окружающих солдат Гейлфиланта, но из разрубленных тел не пролилась кровь, потому что эти порезы уже схватились коркой льда. Эта коса была одним из рулфрагмей. Называемый косой Эйли Крона лишал владельца чувств в качестве платы и значительно повышал физические способности владельца, запечатывая всё, что он резал льдом. И Ку теперь ей крутила. Когда коса опускалась, она продолжила распространять бескровную смерть. Затем эта коса приблизилась к туалее Кефар. «Чёрт!» – закричал Райнер, соскочил с лошади и, используя своё магически ускоренное тело, прыгнул вперёд со скоростью молнии. Но Феррис добралась до Кефар быстрее, чем Райнер, а затем зашла Кефар за спину, поэтому лезвие косы не коснулось Кефар, а сама она получила удар лишь рукоятью в плеча. Вслед за этим её тело с невероятной скоростью отлетело назад, рухнуло на землю И приблизилась на расстояние опасном для жизни. Но Кефор, поднимаясь, лишь застонала: "Ой, это больно". А Райнер вздохнул с облегчением. В этот момент послышался резкий металлический звук. Это была Касаку, столкнувшейся с большим мечом Феррис. "Ку", глядя на неё, сказала: "Я узнаю тебя". Феррис ответила: "Так тогда ты должна помнить, что это ты проиграла мне. Если ты не хочешь умирать, отступай". Ку наклонила голову. «Исходя из моих воспоминаний, это была ты, кто потеряла «Кажется, ты забыла». «Тогда», — сказала Ку, снова поднимая косу и сильно взмахнув ею, — «заставь меня запомнить». Она качнула косу и так быстро, что Рейнер не смог уловить её движение. Но Феррис умело блокировала бесчисленные атаки своего противника. Но Рейнер понимал, что если это продолжится, Феррис будет побеждена, Чем больше она блокировала эти атаки, тем сильнее был заморожен меч Феррис, и в итоге её движения замедлялись. Поэтому он должен был немедленно помочь ей. Но Райнер не мог пошевелиться, стоя на земле, его нервы напряглись, а он разглядывал движения вокруг. Потому что враг, если появилась эта девушка по имени Ку, обязательно появится ещё один враг. Это был брат девушки по имени Ку, Суи Орла. И человек по имени Суи также использовал сильный рул фрагмей, Хотя он должен был быть серьёзно ранен ралфгмеем Фруаде при попытке сбежать обратно на свою родину. Но если он был ещё жив, в этот момент Райнеро увидел, что позади куба была группа солдат антироландской коалиции, окружающая стройного мужчину. У него были такие же рыжевые волосы, достаточно длинные, чтобы делать его немного женоподобным, на лице застыло выражение, совершенно не подходящее для этой битвы. Узкие глаза искрились юмором. Суи Орла продолжал улыбаться, встретился взглядом с Райнером. Затем посмотрел на Кефар, отброшенную в сторону. Райнер наклонился. Он уже знал, о чём думал Суи. Вероятно, он увидел, что Райнер хочет спасти Кефар, понимая, что её можно использовать в качестве заложника. Поэтому у Суи было это счастливое выражение лица. А, разве ты не Райнер? Сколько лет, сколько зим? В это время Форриус всё ещё сражалась с Ку. И эта битва стала настолько ожесточённой, что никто не мог вклиниться. Суи счастливо посмотрел на эту ситуацию и произнёс. Кстати, об этом. Ты же понимаешь, какова сейчас ситуация, верно? Феррис уже на грани поражения Ку, а я всё ещё могу двигаться. Ты понимаешь, что это значит, верно? Конечно, он понял. Сейчас рядом с ним было много товарищей. Кефар, Туали, Войс, Хармит и Релка, всё ещё продолжавшие исцеляться, и солдаты антироландской коалиции Нельфы. Никто из них не мог блокировать атаки Су, и если их ударят, они погибнут. Это означало, что Су и фактически держал всех здесь в заложниках. Но Райнер улыбнулся, сказав: "Всё так, но только если ты сможешь атаковать быстрее, чем я". Су и пожал плечами. "Значит, ты сильнее, чем раньше?" "Да", а Райнер кивнул. Это была всего лишь ложь. По правде говоря, по сравнению с тем временем, когда он сражался с Су, ничего особо не изменилось. По крайней мере, он не так усердно работал. Поэтому у него был такой большой разрыв в спе, пери и охре. Даже если бы он отчаянно начал тренироваться, так быстро не произошло бы никаких изменений. Но всё равно, если ты думаешь, что это такое же, как прежде, ты пожалеешь об этом, сказал Райнер. Затем, чтобы ему было легче прыгнуть, он поклонился. Но Суи засмеялся ещё более радостно. Так да, давайте подождём некоторое время. Ещё совсем немного, и ку убьёт Феррис. Но пока он говорил, Войс сказал позади Райнера. "А Райнер?" Хотя Райнер не обернулся, но Войс продолжил. "Ты можешь отдать приказы в такое боевое время? Это центр нашей базы. Каждый здесь твой товарищ. Так что этот человек тебе не противник". Но Суюза смеялся ещё счастливей, вытащив кинжал. Кинжал без рукояти. Этот кинжал казался очень похожим на тот, который Райнер обнаружил, когда он был в Нельфея. Но цвет был другим. Этот был кроваво-красным. Этот кинжал был кроваво-красного цвета, как будто он был запачкан кровью. Сой исхватил кинжал, вскзав: "Подобные поступки приведут только к большим жертвам в Вестфюре". Но Вайс тоже засмеялся, отвечая: "Как не случайно. Я человек, который понимает, как сбалансировать вещи. Поэтому даже если мы пожертвуем здесь сотнями наших товарищей, но Райнер обрёт тебя это моя победа". В этот момент Хармит вдруг закричала «Айсвайр!». Вероятно, это был секретный сигнал, который знала только антироландская коалиция. Таким образом, окружающие сотни солдат начали рисовать магические формирования в воздухе. Войс сказал «Даже если ты смог овладеть рулфрагмей из-за того, что тебя выбрали из-за наследственных условий, ты слишком самоуверен. Нападая на вражескую базу в одиночку, я бы назвал таких людей идиотами. Так что умри, дурачок». Закончив говорить, Аойс сделал жест. Через мгновение антиролонская коалиция выпустила свою магию, но Суй оставался неподвижным, только поднимая красный кинжал, печально бормоча. Поэтому ей сказал, что будут значительные жертвы. Райнер сразу понял, что он сказал правду, потому что Рульф в гневе в руке Суи испускал сильный ослепительный свет. Хотя он не понимал его последствий, но он ясно знал, что если эта вещь будет активирована, «Она сможет легко убить окружающих солдат». Райнер быстро начал думать о том, что он должен сделать. Если он сделает неправильный ход, его товарищи, скорее всего, будут убиты. Более того, это может даже добавить Суи преимуществ. Кроме того, Суи всегда знал о движениях Райнера. Если он официально начнёт сейчас битву с Суи, будет сражаться только Райнер. Так что Райнер не мог пошевелиться. Если он сделает слишком много движений, его поймают». В этот момент он увидел что-то странное краем глаза вдали, докуда Рейнер всё ещё мог чётко видеть, кефар, которую ударила рукоять косы, внезапно встала. Затем она яростно написала несколько сложных светящихся слов. Это была магическая формация высокого уровня, настолько сильная, что если бы она не была на уровне рыцаря-мага, она не смогла бы её контролировать. Но Рейнер знал, что кефар не могла использовать такого рода высокоуровневую магию. По крайней мере, в соответствии с её знаниями и способностями, она не могла использовать такую магию первого класса. Но теперь она использовала её. Это показало, что в то время, когда они находились вдали друг от друга, она не переставала заниматься самообучением в отличие от Райнера. Конечно, эта магия была немного неустойчивой, и её нельзя было сравнить с точностью и скоростью Райнера. Но даже в этом случае магия была почти завершена, так что Райнер улыбнулся. Затем понизил голос настолько, что Суи не мог его слышать, и сказал Войсу. «Войс, после того, как солдаты выпустят свою магию, пусть они немедленно отступят. У тебя есть хорошая идея?» А Райнер покачал головой. «Хотя у меня нет хорошей идеи, но наши товарищи выросли». «Товарищи?» «Да, это сильный товарищ». В этот момент Ферри, сражавшаяся с Куи, сдала слегка болезненный звук. Кажется, что её меч начал замерзать, потому что она шла против силы косы Айлектрона Ку. Если это продолжится, прежде чем она закончила говорить, коса Ку снова обрушилась на неё. Фэрис хотела поднять меч, чтобы блокировать этот удар, но когда оружие столкнулось, сильное воздействие заставило её выпустить меч. Фэрис широко распахнула глаза, говоря: "Я проиграю. Всё кончено", сказала Ку, снова поднимая косу. Но Фэрис слабо улыбнулась. Что? Так с кем надо покончить? Это ты. Она шагнула вперёд и бросилась к Ку, которая держала большую косу. Я преднамеренно выпустила меч, радостно сказала Феррис, ударив по шее Ку приёмом карате. Хотя Ку хотела использовать рукоять своей косы, чтобы заблокировать удар, но удар карате Феррис пришёлся по её шее быстрее, чем она ожидала. Хотя рукоять косы ударила Феррис в то же время, но Феррис заблокировала её при помощи ног. оттолкнувшись от неё и прыгнул в сторону Суи. Внимание Суи сразу же сосредоточилось на Феррис, которая появилась перед ним. Доли секунды. Это было лишь доли секунды, но этого было уже достаточно. Рейнер воспользовался возможностью и подбежал. Суи поспешно направил на него похожий на кинжал Руфракмей, желая что-то сказать, но в следующий момент Суи сказал с недоверием: "Что?" Это было потому, что девушка, которую отшвырнул Аку и которая совсем не выглядела сильной, внезапно бросилась вперёд словно молния. Кефар, которая использовала высокоуровневую магию стабула, чтобы увеличить силу своего тела, вскочив с земли, подбежала, а затем ударила Суи по руке с кенжелом. Кенжел вылетела из руки Суи и завращался в небе. Фэррис тоже подняла ногу, готовясь ударить Суи в шею. И Суи не мог избежать этой атаки. О нет, Затем он слегка передвинул своё тело, изменив положение цели с шеи на лицо. В следующее мгновение он ощутил неприятный привкус во рту и отлетел, но так как он избежал удара в жизни на важную точку, он остался в сознании. Суи перегруппировался и полез в карман, желая что-то вытащить. Но Райнер немедленно уменьшил расстояние между собой и Суи, затем достал из пояса стилет и прижал его к шее Суи со словами. «Не двигайся, или я тебя убью!» Поэтому Суи остановился, поднял голову и посмотрел на Кефар. «Я не думал, что у неё такая способность двигаться». А Райнер улыбнулся. «Мои компаньоны очень сильны». «Твой компаньон, верно? Я думал, что Кефар была нашим компаньоном». Суи посмотрел на Кефар, внезапно сказав нечто странное. «Разве что ты решила предать нас? Твоя миссия состояла в том, чтобы доставить Райнера в Гастарк, верно?» Но Кефар просто ответила. «Ха?» Я обещала такое